не говоря уже о сунне пророка салалаху алейхи вассалям братья, знаете, правило братья, железное правило наувидение всегда приводит к поднятию меча наувидение всегда приводит к поднятию меча чем больше на увидение, тем больше есть риска пролития крови вот сейчас самый простой пример если я вам задам простой пример далеко ходить надо Украина Почему в прошлом году кровь не проливалась, а в этом году кровь проливается? Почему в Египте кровь не проливалась, а потом кровь проливается? И вот в любые страны. Ответ, братья, простой. Когда люди жили по законам, были определенные законы, даже установленные людьми, не было разногласий, правильно? То есть кровь не проливалась. Как люди перестали подчиняться законам? Что начали? Анархия появилась и начала литься кровь, правильно или нет? Вот сейчас, допустим, скажем, жители Украины, которые проливают друг другу кровь. Они руководствуются законом Конституции той же Украины или нет? Никто же не руководствуется, правильно? Все плевают, правильно? То есть они совершают страшные уголовные преступления в отношении друг друга, правильно? Никто же не руководствуется. Тогда простой вопрос появляется, а зачем тогда вообще законы люди придумали? Люди зачем придумали законы? Для того, чтобы не было анархии. Потому что если приводится, и появляется анархия Баракаллофиков, начинается беспредел, люди начинают ненавидеть друг друга и проливать друг другу кровь. Братья в религии Аллах субталю, тем более, в религии Аллах субтали, тем более, должен быть строго установлен закон, сказал Аллах, сказал Пророк, сказал сподвижники, А иначе начнется анархия. А когда пойдет анархия, начнутся убийства. И поэтому, Бара, Калауфикум, знайте, что любой приверженность на уведение это потенциальный террорист. Любой приверженность на уведение. И тот человек, который говорит о том, что в Исламе бывает хорошее на увидение, на Знаете, что этот человек, братья Барк, Луфик, он потенциальный террорист. Этот человек в любой момент может поднять меч и тебя убить. Почему? Потому что он придумает вещь и назовет его хорошим на уведение. Если ты с ним не согласен, то вызовет в нем ненависть, и он тебя убьет. И это, Барк, свидетельством тому является история. Свидетельством тому является история. Абухалябе говорил, какой бы человек ни ввел на уведение, он этим самым делает дозволенным меч. Он этим самым делал дозволенный меч, то есть дозволенным пролитие крови. Хавариджи. Давайте посмотрим в историю. Хавариджи. Придумали беда. У них же появились новшества в их убеждениях. С ними сахабы не согласились. К чему это привело? К тому, что они подняли меч. И начали убивать сподвижников. Профсалса. Салям ибн а, а, Абимуты сказал, Юба Сахтия не назвал всех приверживаться в страстей хавариджами. Называл всех приверживаться страстей хавариджами. И говорил, у хариджитов разные имена, но все они единогласны в дозволенности поднять меча, то есть в дозволенности пролития крови мусульман. Все они единогласны. И как мы это сказали, братья, много ума не надо. И мы к этому варакулуфикум призываем также наши власти, чтобы они задумались над этим вопросом. Потому что варакулуфикум религия вещь такая. И сейчас мы видим, видим в мечетях ненависть, Между мусульманами. Приходит мулла и говорит, это хорошая бида. А какие-то мусульмане с ним не согласны. Он их ненавидит, он их выгоняет из мечети, он их унижает, он их обзывает. И не дай Аллах, анархия что-то будет в стране, у Алия Зубля, они схватят оружие, и первых на кого они кинутся с оружием. А когда есть строгие законы, которым подчиняются люди, братья, Кураны, и Сунна, все, братья, никого, никто не будет потом вилять направо и налево. В этих преданиях баракулфикум указание на то, что на приводит своего приветства к выходу против мусульман, против мусульманской общины и поднятия против нее меча. Также, братья, как мы сказали, история является свидетельством тому. И история является свидетельством тому, Бараклуфикуму, как мы привели пример на Хаваричах, как мы привели пример на Хаваричах. Маленькое новшество, братья, любое маленькое новшество, каким бы оно мелким ни было, оно, братья, как раковый опухоль. Обязательно превратится в нечто большое. И поэтому, когда в наше время людям говорит, что Ах и сказал, сам так делал. Ну ладно, это же мелочь, ну, ничего страшного, не обращай на это внимания. Нет, брать, это все равно приведет к большому нововведению. хотим мы этого или нет. Доводом тому является то, что сообщается от Умар Умара одно Яхья, он сказал, я слышал, как мой отец со слов своего отца рассказывал. Обычно мы сидели у двери Абулыбну Масауда и ожидали утреннюю молитву. И когда он выходил, мы отправлялись с ним в мечети. В этом указании Барак на стремление праведных предшественников постоянно быть рядом с учеными, вплоть до того, что они провожали ученого от дома в мечеть из мечети к дому. И однажды к нам подошел Абу Мус Аль-Ашари Радулангу, и спросил: Выходил ли уже к вам Абу Абдурахман? Мы ответили: Нет. Тогда он присел с нами и ждал, пока тот не вышел из дома. И когда он вышел, мы подошли к нему, и Абу Муса сказал: О, Абу Абдурахман! «Поистине только что я видел в мечети то, что мне не понравилось. Но, хвала Аллаху, я видел там только благое». И он спросил, «Что же это?» И Абумуса ответил, «Увидишь сам». «Но я видел там людей, которые усаживаются кружками в ожидании молитвы, держа в руках мелкие камешки, и в каждом кружке есть человек, который говорит, скажите сто раз Аллаху Акбар. И они по сто раз произносили эти слова А потом он сказал, скажите сто раз альхамдулля иляхлалла. И они по сто раз повторяли эти слова. И потом он говорил, скажите сто раз субханаллах, и они по сто раз произносили это. Обратите внимание, Абу Мус Шари тоже сподвижник про но пришел к Абу -Рахману, Абду Рахману Масуду, Радалангу к тому, кто больше него знал. И в этом указании Баракалуфикум на то, что праведные салафи, прайдные предшественники. До тех пор, пока был рядом с ними кто-то, кто больше них знал, не выносили никаких решений, пока не советовались с теми кто знал больше не Ихбара Клуфикум. В наше же время, Маша Аллах, каждый себя возомнил ученым, каждый дает фатву алия за И он ответил, «И что же ты им сказал?» спросил Абдулла имена суту Абу Муса Он ответил, «Я ничего им не говорил, решив узнать, что ты думаешь об этом или ожидая твоего приказа». Он спросил, «Почему же ты не велел им посчитать им дурные поступки?» и не поручился за то, что ничего из благих дел не пропадет, Итак, и так. А потом он пошел дальше, и мы пошли вместе с ним в мечеть. Он подошел к одному из таких кружков, остановился рядом с ним, и спросил находившихся там людей, чем вы занимаетесь? Они ответили, Абу Абдурахман: с помощью этих камешков мы считаем, сколько раз мы произнесли слова Аллаху Акбар, ля иллях и Субханаллах, и Абдулла ибнум Масуд сказал, лучше бы вам посчитать свои дурные поступки. А что касается ваших хороших дел, то я ручаюсь, что ничто из них не пропадет. Горе вам, о умма Мухаммада! Как скоро вы устремляетесь к гибели, тогда как сподвижники его еще среди вас, одежда еще его не обвечала не обвешала, и посуда не сломалась. Вы же клянусь тем, в чьей длане душа моя». Либо уже принесли более верную религию, чем религия Мухаммада, либо вы открываете двери в заблуждение. И это, братья, вот эти слова, обращение к каждому привез на уведение. Задай ему только два вопроса. Либо ты заблудший, либо ты лучше пророка. Потому что если ты делаешь то, чего не делал пророк, значит ты считаешь, что ты лучше пророк. Либо ты заблудше. И поэтому говорит, поэтому он им сказал. Либо вы пришли с религией лучше, чем религия Мухаммада, либо вы открыли двери к заблуждению. Субханала, смотрите, что они ему ответили. Клянемся, Аллаху, Абу Абдурахман. Мы не желали ничего, кроме блага. В наше время же говорят, Главное, что не ядка был волоса. Это вообще выражение неправильно, не ядка бы волоса. То есть пусть будет принято твое намерение. Потому что одного намерения не хватает. Должно быть принято как намерение, так и само дело. И поэтому в религии Луфикум два условия для принятия дел. Чтобы это было искренне ради Всевышнего Аллаха, и чтобы строго соответствовал сунне пророка, саллаллаху алейхи вассаляму. И поэтому они сказали, оба Абдурахман, мы не желали ничего, кроме блага. Тогда он воскликнул, но сколько таких, кто желая блага, не обретает его. Сколько таких, кто желает блага, не обретает его. Поистине посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляму, нам говорил, Появятся люди, которые будут читать Коран, но он не пройдет ниже их лоток. И клянусь Аллахом, не знаю, но может быть большинство из вас именно ими и является, сказал им Абдулла ибн Масуд. Потом Ибн -Масуд ушел от них. Амр ибн Салима, то есть передача хадиса, сказал, и мы видели, что большинство из тех, кто сидел в этих кружках, сражались на стороне Хавариджи в день битвы при Нахраване. То есть большинство тех, кто в этом сидел, что они сначала, ну подумаешь, камешки перекладывают, как говорят же, камешки перекладывают. То есть делали то, что Ангел Пророк Салсам привел их к чему? К тому, что они начали убивать сподвижников пророка, саллаллаху, алейхи вассали. Это, братья, довод, исторический довод на то, что на братья, является причиной тому, что люди поднимают мечи, готовы проливать кровь людей. В Аллахе, братья, готовы проливать кровь людей. Те люди, которые водят на Абдулла ибн Амр, р.а. сказал, какое бы на увидении ни появилось, оно начинает распространяться, и какая бы сунна не искоренилась, она только и делает, что убегает. Шейх уль-Ислам Таймек сказал, нововведение в начале подобно пяде, то есть вот такой размер. А потом она распространяется среди его последователей, пока не превращается в локти, мили и фарсахи. То есть, ну, локоть, понятно, длина там полметра. Миля баракалуфикум – это примерно от километра 200 до полутора километра. Фарсах баракалуфикум – Это примерно где-то от 6 до 10 километров. Вот так вот. Видите, начинается с 5 и в километры переходит. барак в этих хадисах, в этих преданиях. Во-первых, указание на то, что маленькое нововведение превращается в большое, пока не приводит к поднятию меча. И обязательно это должно случиться. Обязательно это должно случиться. Также указание на опасность халатного отношения к нововведениям и опасность считать, что оно не является проблемой. Также брать указания на обязательность предостережения от всех нововведений, будь они далекие, то есть которых еще нет, или будь они близкие, которые уже появились среди мусульман. Также указание на важность возвращения к большим ученым и важность спрашивать их о каких-то непонятных вопросах или вызову современности, то есть когда появляется что-то такое в нашей среде, чего не было во времена пророка Алсам и его сподвижников. Также брать указания на то, что благого намерения недостаточно, чтобы дело было действительно пока это дело не будет соответствовать сунне пророка, саллаллаху алейкум ассаляму. Также в этих преданиях указание на важность знания и на то, что знание является гарантией от фитны, гарантией избегания от фитны и заблуждений. Также указание на то, что фитна, братья, с приверженцем нововведений происходит намного быстрее, чем с неверующим человеком. Почему? Потому что, когда ты приходишь к тебе неверующий кафир, и ты знаешь, что он кафир, соответственно, у тебя уже автоматически... Иммунитет включается. А когда приходит приверженство на уведение, он же тебе приходит, как твой брат, как мусульманин, и начинает сеять тебе свои новшества. Также, братья, в этих преданиях указание на жесткость по отношению к приверженцам на уведение.